Глава, 26. Пейтон Пайк. 4 октября, 9.00. Пришлось заставить Арнольда поработать ночью, но его бессонница того стоила. Уже к 9 часам утра Рид был посвящен в вопросе частной жизни Пауля Дэвиса настолько хорошо, словно собирался стать его личным биографом. Паул Дэвис, 47 лет, не женат». «Дважды разведён, имеет четверых дочерей, по две от каждого брака. 24 года прожил в Нью-Йорке, после чего переехал в Куайт-Вирлпул, где проживал последние пять лет. Но, судя по последней информации, с середины сентября он перебрался в Руар, снимает здесь двухкомнатную квартиру в центре. Автоматической очередью докладывал Рид, стоя перед моим рабочим столом, за которым я сидела, внимательно слушая своего собеседника, отложив в сторону ручку с блокнотом. Пол жизни провел в мегаполисе, чтобы потом вдруг забраться в такое захолустье, как Куайет Вирлпул, сдвинула брови я, вспоминая провинциальный городок с населением в 7 тысяч человек, в котором я за свою жизнь бывала только трижды. Один раз по просьбе Астрид подвести ее посреди ночи к ее родителям, потерявшим пса. Нью-Йорк и Куайет Вирлпул — две противоположности которые рядом могли бы стоять только в обозначении территории США, так как больше ничего общего между ними не было. 24 года Дэвис проработал в J.P. Morgan Chase на невысокой, но тем не менее престижно оплачиваемой должности, однако был уволен по причине участившихся случаев опозданий, отвечал на мой вопрос Рид. Примечание автора. J.P. Morgan Chase. Американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Конец примечания. За два десятилетия жизни в Нью-Йорке наш клиент скопил некоторое состояние, которое в провинции обещало автоматически превратиться в настоящее богатство, что, судя по всему, и стало одной из причин, по которой он переехал в Куайт-Вирлпул, где заранее нашел себе рабочее место в банке. Вторая возможная причина — сложные отношения во втором браке, которые вскоре после переезда закончились официальным разводом. «Ты умалчиваешь», — прищурилась я, видя насквозь своего напарника, недвусмысленно скрестившего руки на своей груди. Сегодня Арнольд пришёл на работу в чёрной рубашке, которая сильно контрастировала с его светлой кожей, что было особенно заметно из-за закатанных рукавов, оголяющих его объемные предплечья, на которых проступали крупные голубоватые вены. Признак того, что накануне парень вновь терроризировал тренажерный зал своей известной на весь наш отдел тренировкой, подразумевающей тотальную атаку всех мышц. Как-то раз я попробовала выполнить в зале программу Рида, но остановилась на ее половине, поняв, что лучше вовремя остановиться, нежели не вовремя сломаться. Последние 29 лет этого человека ясны продолжала я, но что с началом его жизни? Что можешь сказать о периоде его жизни с нуля до 18 лет? Пауль Дэвис сирота, родители неизвестны, мальчика оставили в картонной коробке на ступенях местного детского сада. Ты сказал: местного? моя спина мгновенно непроизвольно выпрямилась. Он с самого своего рождения и до совершеннолетия жил в руаре, в остерной семье, состоящей из 20 воспитанников то есть он находился в Руаре на момент первого появления стрелка. Уверена, едва сдержавшись от восклицательной интонации, заключила я. «Да, он был здесь». Ярко очерченные вены на скрещенных руках Рида вдруг произвели движение, выдав напряжение мышц. Но в тот год, в который стрелок впервые дал о себе знать, Дэвису было всего 15 лет. Этот человек уже переехал из Нью-Йорка в Куайт-Вирлпул, от которого Доруара всего 25 километров, когда Стрелок дал о себе знать во второй раз, убив Ирину Шейн. «Да. Где он сейчас?» Я вдруг начала буквально осязать ток, который мое тело совершенно непроизвольно начало вырабатывать пугающими амперами. «Секонд Стрит, дом 20, квартира 101. Он будет дома?» Последние два месяца он официально значится безработным. И, судя по всему, работу не ищет всецело существуют за счет полученных с продажи, отошедшей ему после развода доли имущества средств. «Ты отличный сыщик, Рит. Почти гений». Резко поднявшись со своего места и уже накидывая на плечи куртку, расщедрилась на похвалу я. «Это еще не все. Начальные годы жизни этого типа меня тоже заинтересовали больше, нежели последующие. Поэтому я выделил на их изучение немногим больше времени». У Пауля в Фостерной семье имелся лучший друг, некий Патрик Легран. При оформлении медицинской страховки, недавно выпорхнувший из Фостерной семьи Пауль, указал контакты этого парня, как первого лица для связи. Через несколько лет он заменил его контакты на контакты своей первой жены, а затем произвел замену на вторую жену. Но по первому контракту я почти без проблем отследил местонахождение этого Леграна. «Ты так просто сделал это?» Насколько я понимаю, прошло около 20 лет с момента указания Дэвисом в своей страховке контактов Леграна. Очевидно, за такой внушительный промежуток времени контакты искомого человека могли смениться не один десяток раз. Я заинтересованно смотрела на напарника, в который раз сумевшего удивить меня своими неординарными профессиональными способностями. Прошла всего лишь одна ночь с момента озвученного мной запроса. Этот парень за считанные часы нарыл на подозреваемого больше материала, нежели я могла бы рассчитывать получить от всего состава уголовного отдела полиции Руара. Но не от себя. Что ж, мне нравится мысль о том, что рядом со мной находится хотя бы один человек, способный работать не хуже меня. Я ведь говорю, нахождение Патрика Леграна не составило для меня особенных проблем. Самодовольно отчеканил в ответ мне Рит. На самом деле всё просто. Патрик не уезжал из Руара. После выпуска из старшей школы он, в отличие от Пауля, остался в городе. Бывшие жены Пауля Дэвиса проживали в Нью-Йорке. Зато его друг детства был в зоне нашей досягаемости, так что начать именно с него было самым простым. Мы быстро нашли Патрика Леграна. Координаты, найденные Арнольдом, оказались верны. Искомый нам человек действительно жил на улице Файв, в одноэтажном доме под номером 7. Более того, нам повезло. Патрик работал фасовщиком в супермаркете сутки через двое и сегодня находился дома. Занимался пересадкой газона. Заметив нашу машину, остановившуюся на тротуаре напротив его дома, он сразу же сосредоточил своё внимание на нас. Когда же мы уверенным шагом направились в его сторону, он окончательно прекратил работу, опершись одной рукой о деревянный черенок лопаты. «Чем могу быть вам полезным?» Заблаговременно поинтересовался мужчина в больших очках с тяжёлым стеклом, почему-то обратившись не ко мне, а к Арнольду, идущему позади меня. Мужчина среднего роста и телосложения, с проплешиной наполовину головы. На нём были светло-синие брюки и поло-вертикальную белую полоску. На улице было по-осеннему прохладно, а потому отсутствие на нашем собеседнике тёплой одежды вызывало у меня невольное желание поёжиться. «Добрый день!» Решив начать беседу со стандартного обращения, для начала поздоровалась я, остановившись на достаточном от собеседника расстоянии, чтобы он смог рассмотреть демонстрируемое мною удостоверение. Пэттен Пайк, отдел уголовного расследования полиции Руара. А это Арнольд Рид, мой напарник. Арнольд обменялся с нашим собеседником одновременным кивком. «Вы мистер Патрик Легрант?» «Именно я. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов о вашем лучшем друге Пауле Дэвисе». а Пауле?» В удивлении брови мужчины взмыли вверх, после чего он вдруг замялся, явно благоразумно рассудив, что по приятной причине люди из отдела уголовного расследования едва ли могут интересоваться чьей-либо личностью. «Ну, мы с Паулем не лучшие друзья, это точно. Дружили в детстве, да и только...» После выхода из фостерной семьи наши пути разошлись. Пауль уехал на поиски счастья в Нью-Йорк, а я остался в Руаре, получил квартиру, которую позже продал, чтобы доложить деньги на покупку этого дома. Женился, обзавёлся двумя детьми. На этой ноте я поняла, что разболтать этого человека будет несложно. Как вдруг он выдал. Погибшую учительницу из школы для одарённых детей имени Годдарда миссис Фокскасл мы не знали. Обе мои дочери посещают обыкновенную старшую школу. «Почему вы вдруг решили, что мы по вопросу убийства миссис Фокскасл?» Мгновенно напряглась я. «Как же? Всего два дня прошло с момента этого страшного события. Совершенно естественно, что полиция сейчас должна усиленно расследовать это зверство. Все жители Руара очень сильно надеются на скорую поимку убийцы, а до тех пор спокойствия в этом городе нет и быть не может». Мы с Синтией перестали выпускать из дома своих дочерей после восьми часов вечера. Так ведь не может продолжаться вечно. Мистер Легран, мы здесь по другому вопросу. Сжала кулаки я, пытаясь не сосредотачиваться на том факте, что бывший лучший друг Пауля Дэвиса, стоило ему только увидеть полицейское удостоверение, мгновенно заговорил об убийстве Ванды Фокскасл. Можете ли вы нам сказать, когда в последний раз вы виделись с Паулем Дэвисом? «Примерно...» Он задумался ровно на три секунды. «Приблизительно около 15 лет назад. Я приезжал в Нью-Йорк по рабочим делам и предложил ему встретиться за чашкой кофе. Он согласился. Мы неплохо провели время, поболтали о жёнах и дочерях, после чего разошлись и больше не пересекались, даже не созванивались и в социальных сетях не переписывались. Мужчина явно подозревал неладное» слишком старательно подчищал всевозможные хвосты, неизбежно связывающие его с интересующей нас персоной. Но зачем так поступать, если ты уверен в чистой совести своего пусть и бывшего, но друга? «Вы ведь все равно были когда-то лучшими друзьями», — ткнула пальцем в небо я и, не встретив на это утверждение сопротивления со стороны собеседника, уверенно продолжила. «Вы дружили все детство и вдруг перестали общаться», «Время разводит людей в разные стороны», — поджал губы Легран, однако в его мимике, в отличие от его слов, я всё ещё не находила ничего, что могло бы наталкивать на подозрение. «Мистер Дэвис в последнее время часто бывал в Руаре. Неужели он ни разу не заезжал к вам, чтобы поздороваться со старым другом?» «Вот как!» Брови мужчины поползли вверх в неприкрытом удивлении, на первый взгляд не похожим на притворное. Я не знал, что Пауль приезжал в Руар. Может быть, он не знает мой точный адрес? Разве вы не оставляли ему? Да, называл вроде бы. Но когда это было? У меня тогда вторая дочь ещё не родилась. Может, он забыл? Хотя, если бы Пауль хотел встретиться со мной, он мог бы связаться со мной через социальную сеть. Он есть в списке моих друзей. Мистер Легран, может, вы помните, где вы находились в ночь 3 ноября 32 года назад. Вопрос и звучал странно, и являлся максимально странным. Кто, кроме меня, смог бы ответить на него? Мой ответ. Ночью 3 ноября 32-летней давности, в трёхлетнем возрасте, я засыпала на диване в гостиной под доносящейся из столовой перешёптывания Грега и Сигрет. Ни они, ни я ещё не знали, что в тот момент обоих моих родителей убивают точными выстрелами в сердце. «А что в ту страшную ночь делали вы? Существовали ли вы вообще в ту страшную ночь, как существовала я, и после которой стала существовать другая версия меня?» Мистер Легран задумался, что для меня не стало неожиданностью. Но ответ, который последовал за этим вдумчивым молчанием, меня поразил, словно внезапно прозвучавший гром среди ясного неба. Как ни странно, но я хорошо помню, что я делал и где был конкретно в ту ночь. «Вот как?» — не смогла скрыть своего напряжения я, боковым зрением уловив лёгкое колебание фигуры Рида справа от себя. Мистер Легран почесал свою плешь и, ухмыльнувшись, продолжил. «Как раз в то время мы с Паулем очень хорошо дружили. Да, действительно, тогда мы были лучшими друзьями. Тридцать два года назад нам было по пятнадцать лет. Мы здорово повздорили со своими опекунами и в итоге решились на побег». 1 ноября мы в первый и в последний раз в жизни сбежали из фостерной семьи, в которой не только нам, но и всем сиротам жилось откровенно несладко. Три дня мы были в бегах, нас даже в розыск подали, благодаря чему в городе на столбах появились ориентировки с нашими портретами. При этих словах я покосилась на Арнольда, и, словив мой взгляд, он едва ловимо пожал плечами, таким образом давая понять, что этот пробел в биографии Пауля Дэвиса который должен был быть запечатлён в полиции таким важным документом, как ориентировка, он по неизвестной причине не нашёл. «На самом деле мы не сбегали из Руара», тем временем продолжал мистер Легран. «Прятались в зданиях заброшенных складов, которые сейчас переделывают под помещение гипермаркета. В ту ночь, о которой вы меня спрашиваете, я неудачно упал на крайнем складе, сорвался с со ржавой лестницы и сломал правую руку. Нам пришлось добровольно идти в больницу, потому что открытый перелом был очевиден, как и факт того, что с этим препятствием нам не справиться без помощи взрослых. Моё сердце уже не стучало. Оно колотилось о ребра. «В ту ночь вы с Паулем Дэвисом были в городской больнице?» «Да», — уверенно кивнул Легран. «Той ночью мне накладывали гипс. Вы помните, в котором часу это было?» Я продолжала выпаливать из себя, как пули из автомата, вопросы, на которые ни этот, ни любой другой человек, не являющийся стрелком, не должен был знать точных ответов. Но Легран продолжал уверенно выдавать новые подробности. «О, я хорошо запомнил время. Это было ночью, ночью. И пусть я не назову вам точный час и минуту, но я сориентирую вас по другим приметам. Я так хорошо запомнил ту ночь, Даже не из-за неудачно завершившегося побега, и не из-за боли в сломанной руке, а потому что в ту ночь в больницу вломился некий психопат, в итоге застреливший троих человек. Выстрелов я не слышал, но общая паника поднялась в момент, когда гипс на мою руку был уже наполовину наложен. Медицинский персонал пребывал в оглушающем шоке. Убили двух докторов и одну пациентку. То есть приблизительно паника поднялась спустя где-то полчаса после нашего с Паулем попадания в больницу. «А где был Пауль?» Нетерпеливо выпалила я. «Что?» Непонимающим взглядом уставился на меня мужчина. Он только что сказал мне, что Пауль был вместе с ним в больнице, и потому, очевидно, не понял моего вопроса. «Во время наложения гипса на вашу руку Пауль находился в кабинете доктора рядом с вами?» «Нет, его не впустили в кабинет?» и он вынужден был остаться ожидать меня в коридоре. Когда я вышел, его уже не было. Явившиеся по нашей душе социальные работники отвели его в машину, на которой нас позже доставили обратно в фостерную семью. Кажется, у всего моего тела начался неуловимый для постороннего глаза тремор. Назовите имена социальных работников, которые забирали вас в ту ночь из больницы. Уилла Смит и Юджиния Роджерс. Только носительница этих имен ничего вам не скажут. «Почему же?» «Мои мышцы от напряжения превратились в стальные канаты. Этих женщин уже нет в живых. Миссис Смит, разменяв седьмой десяток, умерла больше десяти лет назад. А миссис Роджерс, добравшись до восьмого десятка, отошла в мир иной года три тому назад. В таком случае кто еще, кроме вас, может рассказать нам о той ночи? Может быть, кто-то из медицинского персонала?» — выпятил нижнюю губу мужчина, тем самым давая понять, что не владеет ответом на данный вопрос. Но вариант с медицинским персоналом был паршивым. 32 года назад половину штата городской больницы Руара составляли старики, которых, как миссис Смит и миссис Роджерс, уже нет возможности допросить по причине истечения их жизненного времени. А вторая половина пустая, ничего не видела, ничего не слышала, ничего не может рассказать. «В ту злосчастную ночь вы случайно не отметили за Паулем странного поведения?» Не сдавалась я, будучи уверенной в том, что здесь еще можно долго и упорно копать и непременно откапывать ценные камни. В ту ночь мне все казалось странным. Мой первый в жизни перелом, неудавшийся побег, паника в больнице. В ту ночь мы с Паулем были обычными испуганными подростками. Подумайте, мистер Легран, кто еще может рассказать нам об этой ночи? С кем, кроме вас, Пауль еще общался, был близок? С кем он дружил? Ни с кем, кроме меня, он больше не дружил, а потому близко общался только со мной. Пауль был замкнутым парнем. Его не травили, как это часто встречается среди подростков, и он не был изгоем. Он просто не мог найти общий язык с другими детьми. Периодически я пытался свести его со своими приятелями, но он всегда откровенно упирался, предпочитая зубрить математику, Дети сторонились его из-за его хмурости. Мистер Легран на секунду задумался. После обретения независимости от фостерной семьи Пауль мечтал работать в банке, потому что банк у него, как и у всех подростков, ассоциировался с большими деньгами. В итоге он и вправду смог устроиться в крупный банк. Стало много зарабатывать, у него были красивые женщины, и сам он превратился в красавца в деловом костюме. Но семейную жизнь, которую он не знал с самого момента своего рождения, он так и не смог постичь. Два брака и оба провальные. Поняв, что косвенные вопросы себя исчерпали, я решила перейти к основным. «Мистер Легран, в ту ночь у вас или у Пауля Дэвиса был при себе пистолет?» «Что?» Неожиданность подобного вопроса, казалось, привела моего собеседника в настоящий шок. «Может быть, вы его где-то нашли?» На одном из заброшенных складов или... Нет, никакого пистолета у нас не было. Очевидно, на этом можно было заканчивать. Что ж, благодарю вас за уделённое нам время. Начала откланиваться я, ощущая зуд в области горящих пяток. Мне срочно нужно было встретиться лицом к лицу с Паулем Дэйвисом. Хорошего вам вечера. И вам тоже. Продолжая таращиться на меня недоумённым взглядом, приглушённо выдавил из себя мистер Легран что ещё раз доказывало, что его разговорчивость закупорилась, словно джин в бутылку. Теперь он заговорит только на допросе, который, впрочем, исходя из увиденного мною психологического портрета Леграна, обещает пройти без пристрастия. Уже сев за руль и дождавшись, пока Арнольд захлопнет свою дверь, я молниеносно встретилась взглядом с напарником. Уверена, моё лицо выражало смесь предвкушения с сумасшествием. «Ну что?» Только и смогла выдавить я, не желая выдавать всю глубину своего состояния лишними словами. Пауль Дэвис не просто был в городе во время появления больничного стрелка. В ту роковую ночь он находился в той самой больнице. В детстве дети сторонились его из-за его хмурости, из-за чего у него не было друзей. Астрид, рассказывая об его отношениях с Терезой Холт, использовала словосочетание «маниакально настроенной». На момент первого дела стрелка Паулю было 15 лет. Повёл бровью Рид, тонко намекая на то, что мы всерьёз подозреваемы в безжалостном и тонко сработанном преступлении подростка. На момент убийства Рины Шейн ему было уже 42. Не сбавляла силы своего напора я, параллельно заводя зажигание. Это и может быть ответом. Его возраст? Именно. Почему полиция упустила его в первый раз? Потому что все были сосредоточены на поиске хладнокровного убийцы. Стереотипы сработали на отлично. Все искали кровожадного взрослого. Но что, если полиция рассмотрела все варианты, кроме очевидного? Что, если убийцей был невзрослый человек? Что, если метким стрелком являлся озлобленный на мир 15 парнишка? Предполагается, что двое из убитых, доктора, были случайными жертвами. Арнольд говорил о моих родителях. «Да, они, несомненно, были случайными жертвами. Но что с роженицей? С чего бы вдруг пятнадцатилетнему парню убивать молодую женщину, недавно родившую сына? И куда исчез ребёнок? Думаю, того ребёнка уже давно нет в живых. Убитая роженица Пина Браун. Может быть, она хотела отказаться от своего новорождённого ребёнка или или уже отказалась? Нет». Арнольд замахал руками. «Пауль не может быть ребёнком этой женщины». На момент смерти ей было всего 28 лет, что значит, что Пауля она должна была бы родить в тринадцатилетнем возрасте. Может быть, я тебя удивлю, но тринадцатилетние девочки уже способны и выносить, и родить ребёнка. И оставить его в картонной коробке под дверями какого-нибудь детского сада из-за страха перед родительским или общественным гневом. «Бинго, Рит, ты всё-таки гений». «Эта версия шита белыми нитками, Пейтон. Не переживай, скоро мы её сошьём прочной бечёвкой», уверенно отчеканила я, свернув на улицу, ведущую к полицейскому участку. Арнольд был прав. Внезапно всплывшая версия была действительно шаткой, но, тем не менее, именно она за последние 32 года оказалась максимально близкой к правде. По крайней мере, среди тех вариантов, которые до сих пор были мне известны. Сейчас же, силой сжимая руль в своих руках и плавя своим пылающим взглядом остывший асфальт, я просто не могла поверить в то, что к решению этого сверхсложного ребуса всей моей жизни меня привел случайный разговор в баре. Астрид Бартшу вручила мне в руки клубок, с торчащей из него нитью Терезы Холт. И стоило мне только дернуть эту нить, как клубок мгновенно пришел в движение. Теперь я не выпущу из своих рук ни этот клубок, «Не эту нить, до тех пор, пока не распутаю их до самого основания. Почему Пауль Дэвис убил моих родителей? Почему убил Пину Браун? Почему убил подругу Терезы Холт Трину Шейн? Почему убил учительницу сына Терезы Ванду Фокскасл, почти наверняка покушаясь на Терезу? Каким образом все его жертвы связаны между собой? Убивал ли он еще кого-нибудь?» Я вышла на след аккуратного, осмотрительного, хладнокровного серийного убийцы. Он смог успешно скрываться от правосудия на протяжении последних 32 лет. На что он пойдёт, чтобы в очередной раз попробовать выскользнуть сухим из лужи крови своих жертв? Получится ли у него выскользнуть? Получится ли у меня его поймать? Если не получится, тогда во что превратится моя собственная жизнь? Чем она была до? «Всю свою жизнь я шла по следу убийцы моих родителей, желая не понять, но узнать, по какой из сотен миллионов возможных причин меня обрекли на сиротство. Оказалось, что убийца сам был сиротой. В этом причина».